Горшенья. Один, слышь, царь, велел созвать со всего царства всех, скольни есть бар, всех на всех к себе, и вот этим делом-то загонул им загадку. ну кто из вас отганит, Загону я вам загадку? Кто на свет лютей и злоедливей? — говорит, — всех. Вот они думали, думали, думали, думали, гонали гонали. И то думали, и все думали, всяк прикидывали, знаешь, как бы отгонуть. Нет, видишь, никто не отгонул. Вот царь их отпустил, отпустил и наказал. Вот тогда-то, смотрите, вы опять этим делом -то ко мне придете. Вот, знаешь, меж этим временем Один из этих бар, очень дошлый, стал везде выспрашивать, кто что ему на это скажет. Уж он их купцам-то, и к торгашам-то, и к нашему-то брату всяко приложился. Охот, знаешь, узнать, как не есть, да отгануть царскую загадку. Вот один горшень, а? что, знаешь, горшки продает, и выискался. Я, слышь, сумею отгануть от загадку. Ну, скажи, как? Нет, не скажу а самому царю отгану. вот он всяк стал к нему прилаживаться вот то и то тебе брать дам, и день к ты сулил и всякую вотчину ему представлял нету горшень стоял в одном да и полно что самому царю так отгонул непременно отгонул а никому так с тем и отошел от него барин что не в жизнь говорит не скажу никому о самого царя Вот как опять, знаешь, сызного собрались, барт к царю, и никто опять не отгонул загадку -то. Тут барин тот и сказал, «Ваше где царское величество, я знаю одного горшеню. Он, говорит, отгонет ему эту загадку». Вот царь велел позвать горшеню. Вот этим делом-то пришел горшень к царю и говорит, «Ваше царское величество, лютей, говорит, и злоедливей всего на свете казна». Она очень всем завидлива, из-за нее пусть всего все, слышь, бронятся, дерутся, убивают до смерти друг дружку, в иную пору режут ножами, а не тоткным делом. Хоть, говорит, с голоду оклевай, ступай по миру, проси милстню, до того, гляди, у нищего отымут, как мало-мальски побольше кусочков наберешь, коим грехом еще сдобненьких, да что и говорить». Ваш царское Величество, из -за ней вам слышь, лихстье воль достается. Так, брать, так, сказал царь, ты отгонул, — говорит, загадку. Чем слышь мне тебя наградить? Ничего не надо, ваше царское Величество. Хошь ли чего, христианин, я тебе слышь дам, — Не надо, говорит горшеня. А коли ваш царская милость будет, говорит, «Сделай запрет продавать горшки, вот настолько тверсто отсюда, никто б тут опричь меня не продавал их». «Хорошо», — говорит царь, — и указал сделать запрет продавать там горшки всем опричь его. Горшень, вот как справен стал от горшков, что на диво. А вот как царь, знаешь, в прибыль ему сказал, чтоб никто к нему не являлся без горшка, — То один из бар скупой-прескупой стал торговать у него горшок. Он говорит, «Горшок стоит пятьдесят рублев». «Что ты, слышь, в уме ли?» — говорит барин. «В уме!» — говорит горшень. «Ну, я и в ином месте куплю», — говорит барин. После приходит, «Ну, слышь, дай мне один горшок, возьми, давай сто рублев за него», — говорит горшень. «Как сто рублев? С ума, что ли?» — говорит, «Сошел, сошел, аль нет, а горшок стоит сто рублев». «Ах ты проклятый! Оставайся своим горшком!» И ушел опять тот барин. Уж думал он без горшка сходить к царю, да обдумался. Нехорошо, слышь, я приду к нему один без горшка». Сызно вовратился. Но, говорит, — давай, горшок, вот тебе сто рублев». «Нет, он стоит теперь полторы сотни рублев», — говорит горшень. «Ах ты, окаянный! Нет, я не окаянный, я меньше не возьму». «Ну, продай мне весь завод. Что возьмешь за него? Ни за какие деньги не продам. А коли хош, даром отдам тебе. Довези меня, говорит, на себе верхом к царю». Барин был очень скуп и очень завидлив, согласился на это и повез горшенья на себе верхом к царю. У горшень руки в глине, а ноги в лаптях торчали клином. «Царю видал?» Засмеялся. «Ха-ха-ха-ба, да ты!» Узнал, слышь, баринта, да и горшеньют. «Как так? Да вот так и так!» — рассказал горшень обо всем царю. «Ну, брат, снимай, слышь, все с себя и надевай на барина. А ты, барин — сказал, — скидай все свое платье и отдай ему. Он теперь будет барином в твоем месте в отчине». А ты будь замест его горшенью.